Шутники. В прошедшую субботу Яшкин затащил меня в гости к одним своим знакомым. Откровенно говоря, я не очень и упирался. Довольно однообразные холостяцкие развлечения порядком надоели, и провести вечер в милой семейной обстановке, вокруг каких-нибудь там солений, варений и наливок, представлялось довольно заманчиво. Тем более, что Яшкин очень горячо рекомендовал знакомых. Вот такие ребята! говорил он. «Хохмачи отчаянные! Оригиналы! Прямо Миронова и Минакер! В кино ходить не надо!» Оказалось, что Яшкин на этот раз совсем не преувеличивал. Знакомые его встретили нас по-простецки, безо всяких расшаркиваний или церемонных восклицаний. «Ах, как мы рады! Прекрасная мысль!» Хозяин, минуя традиционные приветствия, пожал руку Яшкину, затем мне, с таким видом, словно мы были знакомы лет 20, и сказал. Угадали в самую точку, мальчики, мы только что собрались ужинать. Хозяйка тут же внесла свою лепту в создание атмосферы непринужденности. Интересно, кто это собрался? Спросила она, уперев руки в бока и прищуриваясь. Лично я не думала тебя кормить, скажи спасибо вон им. Яшкин хихикнул. Хозяин, однако, в долгу не остался. «Но, дорогая!» — поднял он брови. «Почему ты думаешь, что, говоря, мы собрались ужинать, я имел в виду именно такой вариант? Как раз наоборот, я сам намеревался сесть за ужин, предварительно изолировав тебя в ванной». «Как это?» — воинственно спросила хозяйка. «Заперев на табуретку», — пояснил муж. «Ха-ха!» — сардонически воскликнула хозяйка. Да я просто разбила бы табуретку о твою голову. Надо отдать справедливость. Пикировались они эффектно. Не так, как другие горе-остряки, которые мигают при этом окружающим, подталкивают их локтями и, как пишется в романах, прячут в бороды ухмылки. Эти работали на полном серьезе, почище иных конферансье. «Ну, как провели выходной день?» — спросил нас хозяин. «Да так», — ответил я. На пляже повалялись, в кино сходили туда-сюда. А мы, представьте, весь день просидели дома, — вздохнул он. Правда, я выступал с предложением о прогулке, но не смог уговорить свою дрожайшую половину. Она, видите ли, не любит дышать свежим воздухом. — Только в твоем присутствии! — немедленно откликнулась из кухни жена. — Сколько раз повторять, что я стесняюсь выходить с тобой на улицу? Муж хотел что-то ответить, но я нечаянно перебил его. Я уже давно с любопытством присматривался к ветвистым рогам какого-то животного, украшавшим стену, и тут вклинился с вопросом. «Простите, чьи это рога?» «Моей жены». «Моего мужа!» Видать, эта шутка у них была прямо-таки отполирована частым употреблением, потому что выпалили они ее синхронно. Яшкин упал в диванные подушки, и плечи его заходили ходуном. Хозяйка пригласила к столу. Она обнаружила себя отличной кулинаркой, а хозяин, кажется, не дурак был покушать, судя по тому, с какой плотоядностью он следил за действиями жены, накладывающей ему в тарелку какого-то хитроумного салата. Но и тут не удержался, проглотил слюну и спросил с великолепно наигранной подозрительностью. «Что так стараешься? Уж не подсыпала ли какой отравы?» Ложка с салатом повисла в воздухе. — Я бы насыпала, — твердо сказала жена. — И будь уверен, рука не дрогнула бы. Но, к сожалению, ты не один за столом. — Да, — сказал хозяин, задумчиво поднимая глаза к потолку. — Значит, завтра у нас Тороковы, Послезавтра сами пойдем к перетятькам. А там вторник, среда, четверг, пятница. Четыре кошмарных дня. Придется ужинать в ресторане. Терпеть не могу ресторанную пищу. Да что делать? Одно утешение, официанточка там одна давно проявляет ко мне благосклонность. Тут хозяйка выдала просто уже класс. У нее исключительно натурально задрожали губы, а глаза, похоже, наполнились слезами. Что ж, вымолвила она, делая вид, будто изо всех сил сдерживается. Милуйся со своей официанткой. Но имей в виду, что я за эти четыре дня минимум четыре раза наставлю тебе рога. Я решил, что теперь-то хозяину конец, что он положен на обе лопатки и прижат коленом. Но хозяин оказался достойным партнером. Он выронил вилку, очень правдоподобно побледнел и чуть ли не до крови прикусил губу. Под Яшкиным вибрировал стул от беззвучного хохота. Вслух, рассмеяться, он не решался, чтобы не испортить этот блистательный поединок. А хозяева наши были неистощимы целый вечер. Даже на лестнице, куда они вышли проводить нас, все не унимались. Свет в подъезде не горел, и мы осторожно спускались вниз гуськом. Хозяин, затем я, потом Яшкин и хозяйка. Хозяйка, видимо, оступилась и громко ойкнула. — Кажется, моя жена сломала ногу! — злорадно расхохотался хозяин. — Слава тебе, Господи, наконец-то! — Я знаю, негодяй, это твоя заветная мечта. — раздался сверху металлический голос. — Но она не сбудется. Скорее я дождусь, когда ты сломаешь шею. Это было жутко и здорово, как в детективном фильме. Когда мы почти скрылись за углом дома, знакомые Яшкина решили угостить нас последней шуткой. Наверное, хозяин распахнул перед женой двери подъезда, потому что она вдруг сказала талантливо, имитируя настороженность. — С чего бы такая галантность? Уж не собираешься ли ты пристукнуть меня сзади чем-нибудь тяжелым? — Шагай, шагай, — пробормотал хозяин. Я не захватил молоток, да и свидетелей еще близко. Яшкин, наконец, дал себе волю. Он плюхнулся прямо на газон и минут пять хохотал, как сумасшедший. — Ну, молотки! — повизгивал он между обессиленными всхлипами. — Водают! дают! — Слушай, и часто они так? — спросил я. — Да всегда, — сказал Яшкин, промокая беретом слезы, — десять лет их знаю и все время.